Глава сорок первая. Полина. И что это такое было? Он, как всегда, входит без стука. Как всегда, сходу что-то требует. Пока играли с Егором, пока купали, пока укладывали спать, я решила незаметно дать заднюю. Не возвращаться к тому, что на эмоциях заявила. Жить дальше, как будто ничего не случилось. А там, как бог даст. Но стоит Мише поднять эту тему, настрой меняется. Одно дело, если бы он тоже сделал вид, что этой ссоры не было. Другое — запрашивать открытого признания, что погорячилась Моя гордость тут же выскакивает из кустов и, становясь в позу, призывает отвечать за свои слова, что бы я сейчас ни думала. Демонстративно направляюсь в гардеробную. Достаю чемодан и начинаю сдирать свешалок вещи. Два платья — вот что успеваю сложить, прежде чем Миша хватает меня за руки и, крепко сжимая запястья дергает на себя. Из груди выбивается воздух. Так резко мы сталкиваемся что ты творишь разве сам не видишь ухожу что то крушится внутри него своими глазами в его глазах вижу и меня это как ударная волна задевает ранит и убивает успокойся пожалуйста требует непобедимый хрипло остановись блять ей так спокойно миша цежу при этом сквозь зубы остановилась еще два года назад не говорю о ножамисяку «И то, что ты говоришь, сейчас делает меня виноватой». Не кричу только потому, что голос садится. «Разве ты любил? Любил, если отпустил? Тогда, два года назад!» «Я уехала, и ты даже не пытался меня найти. Если бы не Егор...» Не сразу удается закончить. Не хочу, чтобы голос дрожал и звучал неуверенно, а он срывается. Сцепляя зубы, жду, когда эта слабость пройдет, чтобы закончить. Если бы не Егор, мы бы никогда не оказались под одной крышей, никогда больше не разговаривали, никогда не ласкали друг друга. Со свистом выдыхаю и с новым шумным тохом вопрошаю. Что это за любовь? Ты сама мне что сказала? Так неожиданно рявкает, что я вздрагиваю. Что все прошло, блядь, так ты сказала, сама повтори. «А у меня какие основания были, чтобы тебя, блядь, преследовать, если по твоим словам любви не осталось? Сейчас что? Делаешь то же самое? Снова скажешь, что не любишь уже и разорвешь?» «Перестань мной пользоваться!» «Все, что мне удается прокричать. Почему-то, несмотря на всю обиду, нечем крыть. Судорожно вдыхаю и отрывисто выдыхаю». «Перебираю мысли в голове, но то, что дальше говорю, это, увы, эмоции, а не взвешенные решения. Перестань! Вот все, чего я хочу! А слово «замужество» уже презираю, потому что в твоем понимании это контроль и безвозмездное использование». «Значит, так ты это понимаешь». «Именно так». «Ты ошибаешься». «Так переубеди меня!» В этом призыве уже полное отчаяние. «Попробуй, переубеди! Хотя, нет, не стоит». Резко себя одергиваю. Я должна уйти. Последняя тоже самой себе, как мантру. Нет, не должна. Жестко останавливает меня Тихомиров. Полина. Тягостно переводит дыхание. После небольшой паузы смотрит в глаза так пронзительно и кажется умоляюще. Не кромсай все. Что все, Миша? Мой голос садится, становясь разительно тише и спокойнее. «Все, что было, есть и будет всегда. Блядь, да, будет!» Этот ответ его уверенности весь скрытый, но такой весомый смысл сказанного обрушивается на меня и как будто парализует. Я не знаю, что возразить. Миша тоже ничего больше не говорит. Просто разводит мои руки в стороны, подтягивает ближе и, прижимая мою голову к своей груди, обнимает, просто обнимает по моему сердцу, как по самой высокой точке, ударяет молния. Но, наполняя безумным количеством энергии, не сжигает его, а раскачивает, как какой-то сверхмощный двигатель. Сначала оно срывается на одуряюще быстрый ритм, а потом как-то плавно замедляется и выдает размеренные толчки. Расслабляясь, вдыхаю полной грудью и, наконец, сама Мишу обнимаю. Ловлю с его стороны надсадный, будто надорванный вздох, и сама какой-то странный звук издаю. Всхлипываю? Нет, я не плачу, не хочу, только жмусь к Тихомирову еще сильнее. Не зная сколько времени так стоим, словно два остывающих вулкана. Извергнулись, выжгли все кипящей лавой и уснули. Надолго? Этого я тоже не знаю. Возможно, только до утра. Близости между нами в эту ночь не случается. Впервые мы по собственной воле ложимся вместе в постель, только чтобы спать. Натягиваем одеяло и без колебаний тянемся друг к другу. Эти объятия очень много значат. Без слов и поцелуев, на одних лишь ощущениях, которые мы передаем друг другу. Утром случается еще один мини-переворот. Егор застает нас с Мишей в постели. И, казалось бы, ничего толком не должен еще понимать, но... «Посему вы голые?» Это его «посему» вводит меня в оглушающий ступор. Мы, конечно, не совсем голые. Миша в трусах, а я в комбинации. Но, видимо, для малыша это выглядит странно. Он ведь не привык к тому, что я могу спать с кем-то в одной постели. Единственная пара, которую Егор находил вместе в кровати, это мои папа и мама. «Мы не голые». Отражает этот неловкий вопрос Тихомиров. Садится, прикрывая при этом пах одеялом. «Просто спали, как и ты». Сын долго смотрит на нас, изучая внимательно. А потом неожиданно выдает. «Это моя мама». Миша на мгновение замирает. «Твоя, конечно». Усмехается пару секунд спустя. «Иди сюда, к нам». Тут малыш не колеблется. Быстро запрыгивает и, добравшись ползком до середины кровати, прижимается к моему боку. «Я не хочу спать!» — предупреждает знакомым настойчивым тоном. «Мы не будем спать», — заверяет его Миша. «Немного полежим и пойдем завтракать». Добавляю я. Егор поерзов интересуется. «Что мы будем есть?» «Кашу», — отвечаю я. «Это полезно», — важно повторяет мои слова. «Угу, полезно, сынок», — киваю и целую его в макушку. Встречаемся с Мишей взглядами, и, несмотря на острую вспышку в груди, на душе как-то легко становится. И когда приходится выбираться из кровати, это ощущение не исчезает. Мы вполне мирно готовим и завтракаем. После я занимаюсь уборкой, а Тихомиров собирает Егора. «Давай одевайся, подвезем и тебя», — говорит Миша, снова появляясь спустя какое-то время на кухне. Изначально только сына собирался закинуть к моим родителям, а я планировала сама добираться. Хорошо, решаю не отказываться от предложения. Я быстро. Вылетаю из помещения, когда понимаю, что под напором его взгляда краснею. Дверь в свою спальню до конца не закрываю, поэтому слышу, как Миша занимает сына с его любимыми самолетами. А потом все стихает, и позади меня раздаются шаги. От неожиданности вздрагиваю. Обернуться почему-то не решаюсь, замираю, пока он приближается. Громко вздыхаю, когда приникает к моей голой спине и сжимает горячими ладонями плечи. Моя обнаженная грудь подрагивает, кожу стягивает дрожь, соски твердеют. — Полина! — выдыхает мне в затылок. — Пожалуйста! Еще один тяжелый вздох и новая пауза. — Подумай над моим предложением. — Лететь в Майами или... «Замуж». «Это комплексное предложение. То и то включает». «Нет, Миша. Выдавливаю с огромным трудом. Мне не нужно думать. Я знаю, что не хочу ни того, ни другого. Уверенно говорю, потому что в нынешних условиях это действительно правда. По крайней мере, сейчас. И непобедимому это, конечно же, не нравится. Он ничего не говорит, просто уходит». Когда все его эмоции я, и не оборачиваясь, не видя глаз и не слыша слов, улавливаю по шагам. Тяжесть в груди возвращается. Мне приходится учиться с ней жить. Потому что сейчас она еще терпима, не смертельна. Если я позволю Мише подавить себя без любви, будет намного хуже. Там, в той пустыне, я не выживу.